Глава п я т а Но зачем кому-то понадобилось раскапывать ее могилу? — спросил Джонни, наблюдая, как Хадсон осматривает вырванные из земли куски. — Куда интереснее, почему ее так быстро похоронили? — сказал х а т с о н и обвел взглядом кладбище. — Ты не знаешь? — По просьбе ее матери она очень настаивала на э т о Ммм, как интересно. может быть, вызвать собак? Не думаю, что это столь необходимо. Они не хотели увезти ее Джонни. Они преследовали другую цель. И Хадсон оказался прав. Всего в паре миль от задней каменной стены они нашли небольшое пепелище, где под углем были видны обгоревшие кости. х а т с о н снова присел на корточки и осмотрел груду пепла. Даже без бойля — Он смог догадаться, что это были женские кости. — Ну что? — Какие мысли? — Я не знаю, сэр. Мне кажется, это очень глупо. Хадсон посмотрел на своего помощника, пока тот задумчиво осматривал обгоревшие останки. Да, для их небольшого города это было, конечно, шоком. Сперва самоубийство, потом вандализм на кладбище, но все равно. Пока еще это все укладывалось в общее объяснение. Сложная жизнь, как итог самоубийства. А раскопанная могила — вандализм пары алкашей, развлекающихся поджогами. Заметив, что в пепле что-то блеснуло, Хадсон нагнулся и подобрал с земли небольшой крестик. Насколько он помнил, его не было на шее Сьюзи при аварии. А стало быть, его надели уже после смерти. «Вы известили кого-нибудь об этом?» м д о кого извещать? Ее мать сама нам позвонила, так как именно она обнаружила выкопанную могилу». «Понятно. Ладно. Дожидайся Боуля, а я отъеду. Если что-то важное будет, звони». «Как скажете, лейтенант?» — угрюмо ответил Джонни, рассматривая кучу пепла. «Парню было явно не по себе».